Ехали молча. Каждым миллиметром кожи я ощущал стену недоверия, вставшую между мной и Назаром Захаровичем. Настроение испортилось, побаливала голова. Мне было жаль, что я сам, своими руками, уничтожил то тепло взаимопонимания, которое только-только начало зарождаться. «Меня не назовешь приятным собеседником, верно?» — спросил я. «Особенно к концу дня. Не хочу, чтобы вы подумали, будто я пытаюсь что-то скрыть или обмануть вас». «У вас есть хороший выход», — суховато ответил он. «Какой?» «Не скрывать и не обманывать». «Не делаю ни того, ни другого. Просто давно отвык так много разговаривать». Стал уставать. «Ха, надо же!» — хмыкнул Бычков. «А я-то всегда считал, что переводчики в силу своей профессии умеют трещать с утра до вечера». Что-то в его интонации почудилось странное, но я списал это на собственную головную боль, искажающую восприятие. Я объяснил, что моя основная работа — это письменные переводы причем преимущественно научной и технической литературы. Правда, в последние 10 лет я начал развлекаться переводом фильмов и сериалов, чтобы следить за развитием разговорной речи в тех странах, языками которых я владел. К сожалению, кинопродукция российских производителей на американском рынке спросом не пользовалась, поэтому заказов на переводы с русского не было, и научиться распознавать на слух все новые и новые сленговые выражения я не успел. Технический прогресс позволил мне залатать брешь в образованности по части кино. Можно было не страдать от того, что не можешь посещать кинотеатры, а спокойно смотреть фильмы дома, настроив громкость так, чтобы не звенело в ушах, и делая паузу через каждые 15-20 минут. Благодаря этому для меня открылась новая ниша, в которой можно было зарабатывать. Конечно, заработок для меня важен чисто психологически, так что русские фильмы я могу смотреть и без всяких заказов, что я, собственно, и делаю довольно регулярно. Но при этом сталкиваюсь с очень смешной проблемой. Живую современную речь можно услышать чаще всего в дешевых сериалах, снятых за очень скромные деньги. Но в таких сериалах пишется живой звук, при котором и русскоязычному-то зрителю порой трудно разобрать слова и целые диалоги. А уж мне и подавно. Если же фильм сделан как следует, со студийным озвучанием, то и диалоги персонажей, как правило, более академичны, и приносят мне мало нового. Слушать я могу действительно долго, а вот много говорить не люблю. Трудно. А как же вы намерены осуществлять свою затею, коль не любите много говорить? Там ведь отмолчаться не удастся, скептически заметил Назар Захарович. Буду терпеть, коротко ответил я и добавил. Если хочешь получить результат... Приходится терпеть неудобства. С покорностью овцы, идущие на заклание, я ждал вполне логичного следующего вопроса. Зачем же мне терпеть неудобство, если не ради денег? Для чего мне так уж нужно получить искомый результат? И мне снова придется отделываться нейтральным это личное и почувствовать новую волну холода и отчуждения. Но полковник ничего не спросил. «В молчании мы проехали оставшуюся часть пути», заговорил Бычков только тогда, когда машина остановилась у входа в отель. «Вам будет непросто, господин Уайли. Просто Ричард, перебил я. Или еще короче, Дик». «Хорошо, Дик. Ко мне тоже можно обращаться без отчества». «Так вот, вам будет очень непросто осуществить ваш проект. Надеюсь, юрист, который с вами сотрудничает, вас не подведет. Но если нужна будет какая-то помощь, обращайтесь. Уверен, что смогу быть вам полезен». «Чем же?» — спросил я. «Довольно, надо признать, глупо и даже бестактно». «У любого преподавателя есть ученики. А если преподаешь долго, то и учеников много». «Жизнь — она штука разнообразная, особенно в нашей стране и особенно в наше время. Никогда не угадаешь, где можешь встретить того, кого когда-то обучал. Мои ученики — это ведь не только те, кто у меня в аудитории сидел, но еще и те, кого я натаскивал, пока работал на практике». Как он сказал, когда мы разговаривали в баре? «Из стариковской вредности. Вот именно она-то и взыграла во мне в этот момент». Слова слетели с языка, прежде чем я успел сообразить, что не стоило бы их произносить. «Для чего это вам? Зачем ввязываться в сомнительный и сложный проект, который не принесет вам ничего, кроме хлопот и беспокойства?» Бычков на несколько мгновений будто менял, потом расхохотался. «Ха -ха, да — протянул он сквозь смех. «Похоже, ваш предок, как его звали?» «Джонатан?» – подсказал я недоуменно. «Да, Джонатан. Так вот, он, похоже, был не так уж и не прав. В его затее определенно есть рациональное зерно. Если он действительно был эксцентричным человеком с несносным характером, то вы вполне достойный его потомок. Не знаю, как там у вас в Америке, а в нашей стране во времена моего детства на слова «ты дурак» мальчишки обычно отвечали «сам дурак» или «от такого же слышу». «Хотите сказать, что я впадаю в детство?» «Я тоже впадаю», — спокойно проговорил Бычков. «Не зря же на Руси говорят старый, что малый». Он вынул из кармана бумажник, достал и протянул мне визитку. «Подумайте, Дик, интересующий вас период я знаю неплохо. Не забыл еще. Так что звоните, если будет нужда во мне. И с людьми помогу». Переводчиков, конечно, вряд ли подыщу. Это не моя епархия. Но с этим, я так полагаю, вы и сами справитесь. Это все таки ваши коллеги. А вот охранники или психологи — это по моей части. И кто вам еще нужен будет? Культурологи и актеры. Вот, с актерами тоже помогу. И с реквизитом, если будет нужно. Неужели кто-то из ваших учеников «Переквалифицировался в артисты», — не поверил я. «Ну, чудес-то не бывает», — усмехнулся Назар Захарович. «Но у моих учеников есть друзья, родственники и иногда даже супруги». Мы распрощались, и я снова ощутил жесткую силу его сухой ладони.